Глава двадцать четвертая. Но сказала она это очень и очень тихо, так что расслышал лишь я, потому что Кирилл сразу же бросился задавать вопросы: кто, что, куда и почему. Я же, как в дурмане, отошел от края и молча игнорировал своего куратора. Да и причин для этого было целых две: во-первых, волшебные слова про пилота, и во-вторых, действия девушки. Должно быть, моё одиночество сказывалось. Точнее, продолжила девушка. Он там был раньше. Может быть, сейчас уже ушёл, но это место я знаю очень хорошо. Уверен, что она так говорит, начал Кирилл, который разобрался в ситуации, только чтобы спасти себя и того парня, потому что со сломанной ногой он не жилец. Не могу тебе точно сказать, что никакая мировая война или ядерная ракета её не остановят. Чёрт в психолог, пробормонал я, чтобы не слышала Алёна. Мало вероятно, что он прав. Точнее, он прав насчёт спасения. Целеустремлённая женщина никогда не остановится перед любой проблемой, какой бы масштабной она ни была. Даже если это действительно война, В то же время я понимал, что она как-то слишком часто защищает Женю, и очень и очень вероятен тот факт, что он куда важнее для девушки в личном плане, чем я. Но для меня куда важнее был тот факт, что пилот где-то в пределах разумной досягаемости. Лучше даже туманная надежда, чем поиски, которые мне придётся проводить самостоятельно. Ну, вернулись? Мрачно процедил сквозь зубы Женя, уже пришедший в чувство. Говорил он как будто бы беззлобно, но в его речи угадывалась ревность. И не только в речи, но во всём его поведении сквозило отношение ко мне, как к человеку, который готов был разрушить его жизнь до основания. И как я только сразу не увидел всей этой химии между ними. Как видишь, я присел рядом, как нога Не срослась, всё так же проговорил Женя. Тем хуже для тебя. Я попытался закинуть его на плечо, но парень оттолкнулся в сторону. Я и сам могу, гордо заявил он, но попытавшись встать на здоровую ногу, побледнел и опустился обратно. У тебя же есть те штуки, спросила Алёна, но не дала мне ответить. Ты ведь можешь потратить всего одну на него, всего лишь одну. Каждый хочет, чтобы эти штуки были потрачены именно на него, ответил я холодно. Теплота была здесь лишней, как и поцелуй, становился всё более фальшивым с течением времени. Но у меня их и так немного. Ну да, понимаю, ответ девушки также сквозил неприкрытым холодом. Что ж, если она думала, что я расстаю на крыше и побегу за ней как щенок, То это её самое сильное заблуждение. Ничто не помешает мне всё равно бросить их. Жестоко, но это правда. Значит, не вылечишь? Не вылечу. Но если там, куда ты хочешь меня отвезти, есть доктор, ему помогут. А как мы отсюда выберемся? Женя посмотрел на меня, одновременно сердито хмурясь и в то же время морщись от боли. Выглядело это даже комично. Учитывая, что я хотел прекончить его прямо сейчас, а он пытался сделать это пару часов ранее. Сейчас же мы снова шли в одном направлении, но ну, пытались. Сфера почти недвижима, ответил я. Сейчас всё относительно безопасно. Вы узнали что-то про неё? Почти ничего, только то, что она практически не реагирует на нас, хотя очень вероятно, что видит И твой спец тоже ничего не нашёл, да? продолжал Женя. Не так много он выяснил, как рассчитывал, отозвался я. Так что сейчас мы идём. Ты либо идёшь сам, сохраняя свою гордость, точнее, её остатки, либо всё же позволяешь себя нести. Женя взял немного времени на раздумья, но всё же согласился. Только ногу ему надо зафиксировать, предупредила Алёна. Пришлось оторвать пару досок. Раздобыть какие-то ошметки ткани в идеале бы подошли ремни, но для меня в первый раз осваивающего сестринское дело и первую помощь даже такой вариант выглядел неплохо. Мой пациент оказался слишком крикливым и постоянно подавал голос, когда я нажимал слишком сильно. Наконец мне это надоело. Еще один вопль, и я так тебя врежу, что до самой базы будешь молча висеть мешком. Женя заткнулся, но иногда подвывал. Я не чувствовал, что перегнул палку. Нормально. Для него я был ещё достаточно добреньким. А когда закончил фиксировать перелом, Женя был бледнее мела, весь покрытый потом, но живой и довольно-таки активный. Да я бы даже и тимок, выдал он. И фраза прозвучала бы очень даже сильно, если бы не дрожь в голосе. Я едва сдержал усмешку, но издеваться не стал. Ладно тебе, я буду аккуратен. Громко выдохнув, почти что фыркнув, Женя взогромоздился мне на спину и ухватился за плечи, чтобы не соскальзывать. "Готовы?" спросил я. "Да!" Алёна достала пистолет. "Кажется, я теперь буду вас прикрывать". "Не завидую", добавил к этому всему Кирилл. Машина, скорее всего, сломалась. Это нормально для ранних моделей. Поэтому с вероятностью в 99 процентов даю вам гарантию. Безопасно выберитесь отсюда прочь. Куда идти? Пусть Диваха ведет вас. Я пока могу отвечать лишь за сферу. Я думал, что ты ее уже взломал, сказал я. Что? спросил Женя испуганно. Я не тебе. А, с облегчением протянул он. Нет, не взломал, ответил Кирилл. Но факт, что в этой местности используется очень мало протоколов связи, позволяет говорить, что если кто и управляет этой штукой, то явно находится по эту сторону ограждения. Понимаешь, что это значит? Это значит, что в центре города кто-то есть, кто-то со связью и пультом. Или на кораблях, или под водой, или под землёй, продолжил накидывать идеи Кирилл. Я не сказал ни о каких других ограничениях, кроме того единственного отцепления. Почему же ты так уверен, что эта сфера и управляют именно отсюда? Потому что вдоль отцепления у нас есть свои датчики, которые ловят сигналы, направленные в город. Мы можем отследить и понять, по каким протоколам пытаются связаться с жителями, и могу тебе точно заявить. Что для связи с этой штукой никакие наши датчики не уловили совсем. Ага, понял. А что ты скажешь относительно ее поведения? Ну, похоже, что она не совсем сломалась, конечно. Тот самый один процент. Я его всегда оставляю на тот случай, если снова соедутся контакты или проснется последняя банка в аккумуляторе. Что прости? Проснется банка в аккумуляторе? Не суть. всякие случайности, неприятные моменты, которые лишили жизни десятки солдат и даже одного нашего оперативника. Я бы не хотел кончить как он, отозвался я. Убедившись, что Женя сидит максимально удобно для меня, а как было ему, для меня в принципе фиолетово, я начал искать путь вниз. Едва ли я спрыгну с этим парнем с крыши. Алёна шла впереди, по моей указке предварительно останавливаясь перед углами, замирая в местах, где могла быть засада. Вполне вероятно, что сфера просто прикрывала подход основных сил. Это-ка промежуточное звено, разведчик, который мог при удачном стечении обстоятельств вступить в бой, а при неудачном просто нагнать страху. Как это получилось у него сейчас? Но из живых людей мы никого не встретили. И даже немного успокоились и расслабились, потому что для Алёны, которая не была слишком опытной, и меня, носившего женю, отсутствие стычек заставило думать, что все хорошо. В нашем случае хорошо быть не могло. Всегда был кто-то мешавший или опередивший или и то и другое. На этот раз все было куда проще. Тот самый один процент.